«Спасибо!» – поблагодарил её Харуюки и попробовал предложенный чай. Чай оказался заварен явно из настоящих листьев, а затем остужен, поэтому от него отдавало отчётливой горечью и лёгкой сладостью. Наслаждаясь вкусом, не идущим ни в какое сравнение со вкусом чая из пластиковых бутылок, Харуюки осознал ещё кое-что. Для своих десяти лет Синамия Утай вела себя исключительно невозмутимо. Но этот характер в ней воспитала далеко не только судьба Бёрстлинкера. Она всю жизнь прожила в этом просторном, пропитанном духом Японии особняке. И именно её традиционное воспитание повлияло на внешний вид дуэльного аватара Ардер Мейден. Однако, как бы сильно этот дом не отличался от его квартиры в жилом комплексе на севере Каэнзи, Харуюки не мог не заметить, что их объединяла тишина. Оба они возвращались домой в одинокую тишину, в дома, где их никто не ждал. «Ээээ... Синамия, а где твоя семья?» Осторожно поинтересовался Харуюки. Сделав еще один глоток чая, Утай застучала по письменному столу. «Как я уже говорила, мой отец, дед, а также старший брат, находятся на гастролях в Токио». «Моя мать работает допоздна и вернётся скоро. «А... Выходит, что ты живёшь тут одна?» «У нас есть люди, которые поддерживают дом в чистоте, но скоро они уйдут домой». «Ясно». Харуюки так погрузился в атмосферу, что осознание происходящего приходило к нему очень неспешно. Он начал понимать, что сейчас он, по сути, находится наедине с девушкой в её доме. Его сердцебиение попыталось ускориться, но ему удалось остаться хладнокровным. В конце концов, вчера он не только был у себя в комнате наедине с Ника, но и спал с ней в одной кровати, а несколько дней назад ночевал дома у Черноснежки. У него уже есть опыт сохранения спокойствия в таких обстоятельствах, и он не даст ему впасть в панику. Наверное. Утай же либо не замечала мысли Харуюки, либо делала вид, что не замечала. Она уже начала есть пастилу бамбуковой ложкой. Хоруюки решил сделать то же самое, и ощущение того, как лакомство скользит по горлу, быстро охладило его мысли. Наконец он обратил внимание на слова «старший брат», которые написала Утай. Это значило «Так у тебя два брата». Тихо спросил он и у Тайки внуло, взмахнув хвостиком. «Да, самому старшему на 9 лет больше, чем мне, и поэтому в детстве он со мной почти не играл. Другой, тот самый, который показал мне ускоренный мир, был на четыре года старше. Его звали Кёя. Он умер три года назад. Мне было семь, а ему одиннадцать». Обычно Утай печатала так ловко, что с ней не смог бы сравниться даже Харуюки. Но сейчас она едва водила пальцем, склонив голову. Харуюки не видел её лица, но уже хотел её остановить. Однако тонкие пальцы Утай вновь принялись набирать текст. В семьях актёров театров Но, Кабуки, Кёган и так далее, у детей с самого начала нет выбора. Выбора... Выбора... «Хотят ли они играть в театре? Они не имеют права отказаться. Ещё в бессознательном возрасте они знакомятся с искусством своих родителей, братьев, сестёр и других родственников. Сближаются с ним, учатся ему, и уже в возрасте 4-5 лет выступают на сцене в детских ролях. Все решения новорождённого уже сделаны за него». «В четыре года?» – ашарашина переспросил Харуюке. Он попытался вспомнить себя в четыре года, но на ум пришли лишь смутные воспоминания о беготне в детском саду. О тайна мгновенье подняла голову, слабо улыбнулась, а затем продолжила свой рассказ. Конечно же, далеко не все дети становятся полноправными актерами, но как раз наоборот, те, кто решают идти дальше в меньшинстве. Детские роли в пьесах можно исполнять примерно до окончания младших классов. И именно в этом возрасте многие решают покинуть театр. Но старший из моих братьев не бросил его. И мы с Кёей тоже не хотели этого делать. И я, и мой брат искренне любили Мирно. Этот микрокосм размером 5 на 5 метров. Перед глазами неспешно набирались розовые буквы, и Харуюки Мауча смотрел на них. Ему трудно понять, что означала фраза «Мирно». Сам он никогда в жизни не был в театре «но» на выступлениях и видел их лишь на старых фотографиях, которые им показывали на уроках обществознания. Но её слова заставили его осознать кое-что, что он должен был понять ещё давным-давно. Те песни и танцы, которые исполняла в ускоренном мире пылающая жрица Ардер Мейден, весь её облик, тот самый «но» в чистом виде – Способности и внешний вид синамии Утай в ускоренном мире неразрывно связаны с искусством, которому она начала обучаться еще в бессознательном возрасте. Но эта мысль приводила Харуюки к важнейшему вопросу. Дуэльные аватары – воплощение моральных травм. А раз так, то та бело-красная жрица должна была родиться из шрамов Утай. Это значило, что ее моральная травма Тоже была связана с миром Но, который она так любила. «Я впервые выступила на сцене в детской роли, когда мне было три года. Пускай я была совсем маленькая, я хорошо помню волнение и напряжение, которые тогда испытывала». Харуюки Моучи читал появляющийся перед ним текст. «В тот самый день я поверила, что смогу стать актером Но, как отец и дед, и каждый день упорно репетировала». «Но в тот день, когда я впервые пошла в школу, отец сказал мне, что я смогу играть лишь детские роли, и когда повзрослею, то уже никогда не выйду на сцену». «А, ну почему?» — рефлекторно выпалил Харуюки. Это казалось ему слишком жестоким. Мало того, что её заставляли играть в театре против её воли в юном возрасте, но лишение права остаться в театре уже совсем не лезло ни в какие ворота». Но Утай успокаивающе улыбнулась, и её пальцы вновь мягко забегали. «Это было неизбежно. Ведь и Кабуки, и Кёган, и Но — миры мужчин. Ты ведь знаешь, что не существует ни одной актрисы Кабуки?» И тут Харуюки вспомнил. Исполнителей женских ролей в Кабуке называют «Оннагата», но эти актёры — тоже мужского пола. «В последние годы появилось немало актрис, но...» Но их признание зависит от школы. Та школа, к которой относится семья Синамия, актрис не признаёт. Конечно, я сильно расстроилась, когда узнала об этом. Осознавая, что однажды мне всё равно придётся покинуть театр, я стала задумываться о том, чтобы забросить репетиции. Но в них была вся моя жизнь, и я просто не знала, чем буду заниматься без них. И именно тогда мой брат Кёя показал мне другой мир. К тому времени он уже стал Бёрстлинкером и поделился Брейнбёрстом со мной. После небольшой паузы она продолжила. «Я не знаю, как выразить словами моральную травму, породившую Ардер Мейден. но мне кажется, что Мейден, рождённая двухцветным аватаром, в котором смешались белый и бледно-алый цвета, выражает те два мира, в которых я жила ещё до того, как стала Бёрстлинкером. Те две личности...» которыми я была. Таким же был и аватар Кюи. Миррор Маскер был серебряным и белым. Поначалу в этом тексте внимание Хороюки привлекло слово бледноалый. Юбка Ардер Мейден была насыщена багровой и уж точно не бледной. Но ну, затем его внимание переключилось на еще более странную часть рассказа. К серебряной и белый» «Выходит, он был наполовину металлическим аватаром? Разве такое возможно?» «За исключением моего брата, я никогда больше не видела ничего подобного», — согласилась Утай. И Харуюки задумался. «Если Миррор Маскер, предыдущий владелец идеального зеркала, был таким необычным дуэльным аватаром, то сможет ли Сильвер Кроу, обычный металлический аватар, освоить эту способность?» Хароюки чуть не собрался поникнуть, но пришёл в себя и кратко покачал головой. Сейчас речь шла не о нём. Сейчас он должен внимательно читать рассказ Утай. Хароюки вновь перевёл взгляд на окно чата в виртуальном интерфейсе, и как раз в это время в нём начал появляться новый текст. "Да брейндёрста у меня не было друзей, а моя жизнь состояла из ежедневных репетиций." Ускоренный мир, в котором я повстречала множество других бёрстлинкеров, был чарующим и волнительным местом. Каждый день я надевала маску Ардер Мэйден и танцевала, забыв обо всём на свете. «А на тот момент ты ведь была в первом классе. Тебе не страшно было сражаться в дуэлях?» — неожиданно вставил Харуюки, заставив четвероклассницу улыбнуться. «Вно». Нередко приходится петь о проклятиях, убийствах и неупокоенных мертвецах. Я... ясно. Дуэли были очень интересными, и мои соперники хорошо относились ко мне. Но, несмотря на надежды моего брата, чем больше я танцевала в ускоренном мире, тем сильнее меня тянуло обратно в мир театра «но». В какой-то степени для меня эти миры стали одним целым. «Мне всё сильнее хотелось показать на сцене всё, что я усвоила, выучила и постигла в ускоренном мире». «Понятно. Выходит, что твой дуэльный аватар – идеал». «Пожалуй, так оно и есть. Даже мой брат Кёя не ожидал, что это произойдёт. Когда он узнал, что Брейнбёрст, который он передал мне, чтобы я смогла забыть о сцене, привёл меня прямо к противоположному эффекту, Он решил взять ответственность на себя. Это произошло спустя год после того, как я стала бёрстлинкером. Три года назад, летом, Утай замерла. Небо за окном уже успело окраситься в красный, и лучи заката, наполнившие комнату, окрасили в свой цвет белое платье Утай. Она не включала свет, и комната постепенно погружалась в полумрак. Со стороны двора донёсся шелест листьев. Утай низко склонила голову и долгое время двигалась. Вдруг она подняла взгляд, и её казавшиеся багровыми глаза посмотрели точно на Харуюки. Её пальцы, оставлявшие на столе длинные чёрные тени, вновь заплясали. «Мы собрались в той самой зеркальной, и мой брат Кёя попросил нашего отца, главу семейства Синамия и школы Канзио, «Синамия Сейгора, седьмого, о том, чтобы он разрешил мне профессионально выступать в театре НО». Но тот ответил решительным отказом. Он говорил ему, что это недопустимо, и качал головой, а брат в слезах продолжал его уговаривать. «Я просила его остановиться, но он продолжал, и тогда он случайно ударился о нашего старшего брата, и тогда Кёя упал на пол» а на него сверху упало зеркало. Стекло разбилось, и его осколки... Утай вновь замерла. Но харуюки не нужно было знать, что именно она не смогла написать. На тот момент ее брату было лишь одиннадцать лет. Харуюке хорошо представлял, что станет с таким ребенком, если на него упадет такое огромное трехстворчатое зеркало. Он будет либо тяжело ранен, либо еще хуже. Три года назад Синамия Кёя, Миррор Маскер, умер в возрасте 11 лет в той самой комнате. Именно это и пыталась сказать Утай. Утай вновь свесила голову и крепко сжала кулаки. Харуюки смотрел, как дрожат её руки, и думал, что должен ей что-то сказать. Но в голове крутились лишь пустые слова утешения. И даже их он не смог произнести. Вместо этого он протянул правую руку к письменному столу и положил её на левую руку Утай. Крепко сжатый кулачок вздрогнул, затем расслабился, и, наконец, её тонкие пальцы сплелись с пальцами Харуюки. Продолжая держать его руку своей, она медленно набирала текст правой ладонью. «Последнему желанию Кёи не суждено было сбыться. Из-за меня самой. С тех пор... Я никогда не выходила на сцену, даже в детской роли. На гладкую поверхность деревянного стола беззвучно упали две прозрачные капли. Потому что с того самого момента я не могу произнести ни единого слова. Даже ЧМИ не в силах вылечить эту болезнь.